Студия Ардис представляет. Ирина Смирнова. Слуга его магичество. Борьба за любовь. Читает Александр Нежегородова. Глава 1. Я, наследный лорд Серебряной рощи Багряного леса, пришёл за помощью к великому магу Лунной долины. Чего же ты хочешь, лорд? Вот чего Эльмар никак не ожидал услышать, так это женский голос. Почему-то он, как и все живущие в Багряном лесу, был уверен, что Мак Лунной Долины мужчина. Но, возможно, это помощница, ученица, служанка наконец, голос-то молодой, звонкий. Мой отец безвинно оклеветен, лишён чести, свободы и земель, доставшихся нам от предков. Прошу мага Лунной Долины сказать слово в его защиту. Моё слово стоит дорого. Ильмарин инстинктивно поёжился. Во-первых, голос оставался всё тот же, женский, причём подозрительно знакомый. А во-вторых, ему послышалась в нём насмешка. Незнакомка развлекалась и, скорее всего, даже не собиралась помогать. Расплачиваться-то ему с ней нечем. Твоя жизнь подойдёт. Я заберу тебя, но верну твоему отцу всё утерянное. Твоя мать достаточно молода, чтобы выносить и родить ещё одного сына. Согласен? Ильмар всю дорогу до долины А это 4 часа пешком. Шёл и думал, готов ли он ради своей семьи на подобную жертву. Мак мог попросить кого-то убить, и на это Ильмар скорее всего согласился бы, если, конечно, речь не зашла о ком-то из родни или друзей. Или мог запросить его собственную жизнь, что и произошло. Внутри всё немело от страха и тоски. Хотелось трусливо сбежать как можно дальше, например, в соседний лес или вообще к людям. Он бы выжил в одиночку, наверняка бы выжил. Но мать, сестра, отец. В прошлом году Эльмар и так их подвёл. Да, очень хотелось ответить гордо и уверенно, но вышла вымучена, хриплым шёпотом. Однако этого хватило. Мак услышал. Услышала. Хорошо, жди. Я оденусь и выйду. Парень лишь кивнул, потому что оказался не в силах выдавить ещё одно «да». И, присев прямо на землю, устало закрыл глаза. только спокойно отдохнуть у него не получилось. Сразу накатили воспоминания о сегодняшнем утре. Девятый лорд Серебряной рощи Багряного леса. Вы обвиняетесь в жестоком обращении со своими подданными и приговариваетесь к лишению всех ненаследуемых титулов. А ваше движимое и недвижимое имущество отходит в пользу храма Багряного леса. Во время оглашения приговора Ильмар стоял рядом с отцом с гордо поднятой головой, расправленными плечами и тянущей болью в груди. Он искренне ненавидел всех. Их храм, давно уже претендующий на их земли, и нового короля богряного леса, объединившегося с подлыми храмовниками, наверняка часть серебряной рощи передадут ему в качестве взятки. Подлицов, оговоривших их семью или за деньги, или под пытками, Ильмар тоже ненавидил и не испытывал к ним ни сочувствия, ни жалости. Его семья обращалась с простолюдинами не лучше и не хуже других лордов. Ничего добытого в лесу не отнимала, в порядке деревенские не вмешивалась, даже на постройку защитной ограды после нашествия дикарей с равнин и денег выделила, безвозмездно. А сражений между лордами за раздел территории уже больше сотни лет не было. Тишь да гладь. Девиц в Серебряной роще и раньше-то почти не гоняли, разве что во время охоты, когда кровь смешивалась с вином и бурлила в венах. А с прошлого года их вообще никто пальцем не трогал. Налоги тоже уже лет 100 не поднимали со времён последнего бунта. Так что о жестоком обращении даже намекать стыдно. Всё это наветы и наговоры. Только правду уже не докажешь. Если восстать против короля и храма, то лишишься не только имущества и свободы, но и жизни. Был только один способ восстановить справедливость слово мага Лунной долины. Его боялись все: и короли, и храмовники, Но только маг просто так слово защиты не скажет. Запросит или жизни, или деньги, или редкость какую-нибудь семейную. Ильмар уже на всё был согласен, лишь бы восстановить честь семьи. Да, хотелось, чтобы снова при виде него просто людины падали на колени, а не плевались презрительно вслед. Чтобы опять можно было скакать с друзьями на охоту, пить вино, есть досыта и ни о чём не беспокоиться. Хотя зачем ему друзья? отвернувшиеся, едва над его семьёй сгустились тучи. А ведь ещё недавно вокруг него кружила толпа ровесников, готовая по одному знаку на любое безрассудство. Но в итоге рядом остались только двое. Часть разбежалась в прошлом году, часть в этом. И преклонения от простолюдинов тоже не надо. Это же не настоящее уважение, а просто традиция, почтение к родовитости его предков. За те несколько месяцев, пока шёл суд, Ильмар понял, что самое ценное в прошлой беззаботной жизни здоровый отец и мать, счастливый смех сестры, тёплый дом и сытная еда. Остальное пустяки. Поэтому едва огласили приговор, и стало ясно, что своими силами они уже точно не спасутся, а защищать их от произвола короля и храмовников никто не рискнёт, Ильмар оставил мать и сестру на попечение единственной сохранившей им верность служанки, а сам отправился в Лунную долину. И вот дошёл. Мы сейчас вам покажем. Мыслино пообещал парень всем врагам, предвкушая, как удивятся короли-храмовники, уже начавшие делить серебряную рощу. Как будет гордиться отец. Мысли о том, как будет радать мать, Ильмар старательно гнал прочь. Справится. Родит второго сына. В конце концов, лучше так, чем в нищете и презрении. Теперь его семья, благословленная защитой мага, будет процветать, и никто не посмеет сказать хоть что-то против неё, даже король Я готова. Вставай сзади, сейчас создам портал. Задремавший Эльмар испуганно подскочил, отряхнулся и только потом рассмотрел вышедшую к нему женщину. От удивления из горла опять вырвалось нечто хрипло-сиплое, вместо гордого и уверенного: "Вы?"